Методика. Больная лежит на животе, массирует спину, область таза, поглаживание, растирание, разминание. Крестец, поглаживание и растирание от наружного края крестца по направлению к его внутреннему гребешку. применяет сегментарные специальные приемы, затем вдоль наружного края крестца по направлению снизу к поясничному треугольнику массирует мышцы ягодиц. При повышенном тонусе применяет легкие вибрации. Затем при положении больной сидя воздействует на подвздошно-поясничную мышцу. Легко. Особо учитывает изменения в глубине таза и над лобковым симфизом. Здесь применяет легкую вибрацию. Заканчивает процедуры сотрясением таза, спины. Смещение рефлекса. Боли в области мочевого пузыря устраняется путем массажа тканей внизу живота и в области лобкового симфиза. Массаж в раннем послеоперационном периоде. Проведение общего массажа в раннем послеоперационном периоде желательно в связи с тем, что больной поступает на операцию с тем или иным заболеванием, то есть вполне определенными патологическими и функциональными сдвигами в организме. Оперативное вмешательство еще больше понижает функция организма. Неподвижность больного, зачастую длительное, вынужденное голодание, бессонница после операции, состояние нервного напряжения, способствует дальнейшему снижению и ухудшению всех защитных иммунных функций организма. Кроме того, в первые дни после операции возможно возникновение ряда осложнений, связанных прежде всего с вынужденным неподвижным положением больного. В задачи массажа, кроме общего тонизирующего воздействия, входит также восстановление функциональных нарушений сердечно-сосудистой и дыхательной систем, уменьшение болевых ощущений на послеоперационном участке, И стимуляция регенеративных процессов, устранение остаточных явлений наркоза, выведение мокроты, ликвидации крова и лимфостаза, восстановление функции кишечника, печени и других внутренних органов, предупреждение после операционных осложнений, пневмонии, тромбофлебитов, эмболии, пролежней. Показания. Обширные операционные вмешательства под эндотрахеальным наркозом. Противопоказания – острая сердечно-сосудистая недостаточность, эмболия легочной артерии, отек легких, почечная и печеночная недостаточность, распространенные острые кожные аллергические реакции и тому подобное Первая процедура избирательного массажа проводится на операционном столе, можно тотчас же после оперативного вмешательства. В последующие дни массаж проводится в реанимационном отделении или в послеоперационной палате 1-3 раза в день на протяжении 3-5 суток на курс 6-12 процедур. В зависимости от объема оперативного вмешательства время процедуры от 15 до 20 минут. Процедура состоит из трех частей. Первая. Подготовительное – обхватывающее и плоскостное поглаживание. Вторая – основная – растирание, разминание, вибрация. Третья – заключительное – поглаживание, встряхивание. Методика положение больного лежа на спине и боку, ноги согнуты. Начинает с массажа нижних конечностей. Положение больного лежа на спине – массаж передней поверхности ног, начиная со стоп. Применяет кольцевое поглаживание, встряхивание, растирание до паховой складки. Сгибая ногу в коленном суставе, воздействует и на заднюю поверхность нижней конечности, разминание, вибрации, потряхивание. Затем больной выполняет несколько возможных движений в суставах нижних конечностей. При наличии тромбофлебита, ранее перенесенного, или флеботромбоза, Конечности применять массаж по отсасывающей методике. При остром тромбофлебите массаж не делать. Массаж верхних конечностей начинает с мышц плеча, поглаживания, растирания, вибрации, разминания. Выбор приемов зависит также от позы больного. Массаж грудной клетки после таракальных операций. Массажист стоит справа от больного. Применяет поглаживание и растирание грудной клетки параллельно ребрам. Движение от позвоночника к грудине. Растирание вибрацию от мечевидного отростка вверх ключицам. Разминание грудных мышц. Далее фиксируя одной рукой операционный шов. Во время вдоха другая рука скользит к позвоночнику. А во время выдоха обе руки производят сжимание грудной клетки. Сила давления возрастает к концу выдоха. После этого руки переносят к подмышечным впадинам и повторяют те же движения. Потом выполняет косой массаж. Одна рука в подмышечной области, другая ближе к диафрагме. Производят сжимание грудной клетки на выдохе, затем руки меняют. Проводить по 15-20 секунд с интервалами 5-7 секунд. Провести несколько циклов в течение 2-3 минут. Далее массируют заднюю часть шеи с переходом на спину, затем боковые поверхности шеи с переходом на плечи, применяя поглаживание, растирание боковых поверхностей шеи, разминание лестничных и грудино ключично сосцевидных мышц, положение больного при этом на спине или на боку. Массаж живота после таракальных операций начинает с правой подвздошной области, применяют первое поглаживание по ходу толстой кишки 4-6 раз, второе круговые поглаживания по всему животу по часовой стрелке, третье пунктирование по ходу толстой кишки и сотрясение всего живота, четвертое поглаживание плоскостное, растирание, разминание косых мышц живота и вибрацию заканчивает массаж брюшной стенки с диафрагмальным дыханием в течение 30-40 секунд. Массаж спины. Положение больного лежа на боку, противоположном операции, после операции на легких, желудочно-кишечном тракте, урологических операций, а также операции на ребрах, большой кровопотери, неустойчивом артериальном давлении, Не следует поворачивать больного на бок. В первые сутки после операции больной самостоятельно поворачивается, а на вторые и третьи сутки может сидеть. Производит массаж вдоль позвоночника, поглаживания, растирания, прерывистая вибрация. Затем растирает межреберья, заканчивает массаж поглаживанием. Приемы поколачивания, рубления, похлопывания противопоказаны. Массаж грудной клетки после лапаротомии. Производит поглаживание грудной клетки, растирание межреберий, разминание мышц груди. Массажист производит вибрацию грудной клетки, для этого правую руку располагает ладони на грудине, а вибрирует левой в направлении к ключицам, поочередно к левой и правой. При растирании межреберий рука скользит от грудины к позвоночнику, затем проводится косой массаж и дозированное откашливание 3-5 раз. Все дыхательные, статические и специальные упражнения направлены на восстановление отдельных фаз дыхания и участков легочной ткани, ликвидацию дыхательной недостаточности, обусловленной выключением участков легочной ткани из вентиляции. Обязательно использовать пассивные и активные движения.